эпиграф «И мне вспомнилась одна давнишняя кавказская история, часть которой я видел, часть слышал от очевидцев, а часть вообразил себе. История эта, так как она сложилась в моем воспоминании и воображении, вот какая!» Лев Толстой, Хаджи Мурат Глава 1 Сейчас... И тогда юный и честолюбец Николаевской эпохи. Счастливый выстрел, мечты начинают сбываться. Человеку, в особенности человеку-молодому, свойственно ощущать себя центром мироздания, пупом вселенной. В юности не был исключением и я. Но мне уж не знаю, очень посчастливилось или очень не посчастливилось, на восходе жизни оказаться в орбите действительно крупного человека, после чего во весь остаток дней я более не испытывал иллюзий относительно масштаба своей персоны. Пожалуй, все-таки это была удача, и жалею я сегодня только об одном — Как завершилась история этой необыкновенной личности, я так и не узнал, и теперь, верно, никогда не узнаю, разве что по ту сторону занавеса, до которого мне осталось не более шага. Всякое время порождает и размножает людей свойственного ему типа. Размах и мелочность, мужество и робость, благородство и низость подвержены моде, как все на свете. Когда я был молод... Особи, подобные тому, о ком я собираюсь написать, почти совсем повыявились. Еще и поэтому он так бросался в глаза, словно чудом уцелевший мамонт среди малорослых зверушек и новых климатов. Сейчас, в дни моего угасания, вновь настала пора героев и демонов, которых расплодилось невиданное множество, и подчас нелегко понять, кто сражается на стороне добра, а кто на стороне зла. Я часто думаю, а каким бы был в двадцатом веке он? Нет, я выразился неверно. Он бы, конечно, был бы точно таким же. Этакие люди в зависимости от веяния эпохи не изменяются. С кем он был бы, вот о чем следовало бы спросить. С душителями или с разрушителями? Иных вокруг, увы, не вижу». В стране от событий он точно мне остался, это было не в его обычаях, быть может, он сумел бы открыть какой-то иной путь. Не знаю. Я часто мысленно беседую с ним, признаю или оспариваю его правоту. Не преувеличу, если скажу, что вся моя жизнь прошла в воображаемом диалоге с ним. Я часто сверял свои поступки по его стандарту, если я Не сумел прожить свои годы в покое и довольстве, виной этому он. Но если я получился не таким пустым и скверным, каким обещался, за это тоже следует благодарить его. В минуты трудного выбора я спрашивал себя, а как поступил бы он? Ответ всегда был ясен. Ни разу не возникло ни малейшего сомнения. Его стандарт не оставляет почвы для колебаний. Бывало, я не находил в себе достаточной силы, чтобы ему соответствовать, но даже совершая что-то в его терминологии, недостойное рассмотрение, я знал, что нехорош, а это знание, согласитесь, же многого стоит. С тех пор, как наши дороги пересеклись и разделились, миновало больше 60 лет, сменился век, сменилось все. Из своего поколения я остался один. Никого из тех, с кем я дружил или враждовал в первой молодости, больше нет. Смотря в зеркало, я пытаюсь разглядеть под складками дряблой, усталой кожи прежнего себя. Этому греху предаются все старики, но не обнаруживаю и тени своего тогдашнего облика. Я не помню своего юного лица. Это, пожалуй, неудивительно. Портретов с меня никто не писал, а фотографирование вошло в обиход много позднее. Вспоминает что-то овальное, с ухоженными височками и подкрученными тонкими усиками, золотистой прядью, со старательно сдвинутыми бровями. Мне так хотелось выглядеть не юным и свежим, а присыщенным и недовольным.